Наступило долгое молчание, тягостное и глубокое. Пылающий закат медленно угасал, горы начинали чернеть на фоне красного, уже темнеющего неба. Слабо окрашенный луч, начало сумрака, сохранивший еще отблеск умирающего пламени, проник в комнату, окрасил мебель, стены, обои, все уголки смешанными тонами чернил и пурпура. Зеркало на камине, отражавшее горизонт, пылало точно огромное кровавое пятно. Госпожа Фуростье не двигалась с места, продолжая стоять спиной к комнате, прильнув лицом к окну. Фуростье, Вдруг заговорил отрывистым, задыхающимся, надрывающим душу голосом. — Сколько раз я еще увижу закат? Восемь, десять, пятнадцать или двадцать, может быть, тридцать, не больше. У вас еще есть время, у вас. А для меня все кончено. И все будет идти после моей смерти, так же, как и при мне. Он помолчал несколько минут, затем продолжал. Все, что я вижу, напоминает мне о том, что через несколько дней я уже ничего больше не увижу. Это ужасно. Я не увижу ничего, ничего из того, что существует, даже самых маленьких вещиц, которые трогаешь, стаканов, тарелок, кроватей, в которых так хорошо отдыхаешь, экипажей. Как хорошо прокатиться в экипаже вечером. Как я все это любил. Пальцы его нервно и быстро бегали по ручкам кресла. Точно он играл на рояле. Когда он молчал, Было еще тягостнее, чем когда он говорил. Чувствовалось, что он думает в это время о страшных вещах. И Деруа вдруг вспомнил слова Норбера де Варенна, сказанные несколько недель тому назад. «Я вижу теперь смерть так близко, что у меня часто бывает желание протянуть руку и оттолкнуть ее. Я встречаю ее всюду». Насекомые, раздавленные посреди дороги, осыпающиеся листья, седой волос в бороде друга, все это терзает мне душу и кричит, вот она! Тогда Дюруа этого не понимал. Теперь, глядя на Фурестье, он понял это. И неведомая, ужасная тоска охватила его. Вот здесь. Совсем близко, на расстоянии вытянутой руки, в кресле, где задыхался этот человек, он почувствовал отвратительное присутствие смерти. Ему захотелось встать, уйти, бежать, вернуться в Париж тотчас же. О, если бы он знал, он не приехал бы.